Глава тридцать первая. Ити можешь, спросил Скарлет. А что я по твоему прямо сейчас сделаю? Игриво спросил х у л и а н Скарлет однако приходилось поддерживать его, чтобы не упал. Да и т я н у щ а я с я от его глаз к челюсти Рана к а з а л с ь весьма серьезный. м а л и н к а обо мне не беспокойся. Давай-ка лучше подумаем, как добраться до твоей сестры. Прежде тебе нужно наложить швы, возразила она, бросив взгляд на его рассечённую щеку. Останется шрам, который ничуть не умалит привлекательности Хулиана, но будет постоянно напоминать, каким уязвимым он казался, когда выпал из шкафа. Ты делаешь из мухи слона, сказал Хулиан. Рана не так плоха, как кажется. Твой отец просто чуть-чуть меня о царапал. Наверняка он даже удовольствия не получает, пока жертва не лишится чувств. У меня в шкафу ты как раз и был без сознания. Зато теперь пришел в себя. Я вообще быстро исцеляюсь. Желая доказать правоту своих слов, Хулиан отстранился от Скарлет. Они как раз спустились на первый этаж. Свет просачивался сквозь щели под дверьми комнат, в о з а р я е м ы й настенными светильниками вестибюль. Все вокруг замерло в ожидании еще одной коварной ночи. Небольшая группа к особо азартных игроков спала в повалку прямо на полу, чтобы не пропустить миг, когда сядет солнце и можно будет выйти с постоялого двора. И все же тебе не помешала бы повязка, прошептала Скарлет. Капельки спирта будет вполне достаточно. Переступая через спящих. Хулиан с важным видом прошествовал в таверну, хотя Скарлетт готова была поклясться, что он еще не вполне пришел в себя. Походка его оставалась неровной, башмаки скребли по стеклянному полу. Зайдя за стойку, он схватил бутылку наливки и в ы п л е с н у л добрую половину ее содержимого себе на щеку. Вот видишь? Хулиан поморщился и потряс головой, разбрызгивая капли во все стороны. Совсем не так плохо, как кажется. Однако от уголка его глаза к краю челюсти по-прежнему тянулся порез. Он в самом деле оказался не таким глубоким, как Скарлетт сначала подумала, и все же ей было трудно игнорировать возникшее у нее дурное предчувствие. Из-за всего произошедшего она потеряла счет времени. Судя по всему, солнце сядет примерно через два часа. Знаменуя начало последней ночи к а р а в а л я чтобы победить, Скарлетт нужно найти свою сестру, прежде чем это сделает кто-то еще, например, их отец. Попадис ь тело ему в руки, он жестоко с ней расправится, чтобы наказать старшую дочь за то, как она поступила с графом, привязала его бесчувственного к кровати. Да, отец определенно будет в ярости. И прежде чем убить Стеллу, подвергнет ее мучительным пыткам. Будучи в комнате, я забыл а взглянуть на розы, посетовала Скарлет. Прежде чем отставить бутылку, Хулиан сделал большой глоток. Не ты ли говорила, что они здесь повсюду? Тем самым он хотел сказать, что невозможно определить, какие розы на самом деле были подсказками. Кроме того. Имеется, наверное, не менее сотни этих цветов, которые просто не попадались ей на глаза. Первая полученная е ю подсказка гласила, что ради пятой нужно совершить решительный шаг. Но Скарлет никак не могла взять в толк, как это указание связано с цветами. Вокруг слишком много роз, а время почти на исходе. Малинка не вздума й с д а в а т ь с я Скарлет подняла глаза и увидела прямо перед собой Хулиана. Он притянул ее к себе, прежде чем она успела запротестовать. Если бы он ее отпустил, она бы в самом деле грохнулась на пол, провалилась сквозь землю и продолжала бы падать и падать. Он поцеловал ее, проникнув языком ей в рот, заполнив собой ее мысли и чувства. На вкус он был похож на полуночный ветер. И виделся ей в оттенках н а с ы щ е н н о коричневого и светло-голубого. Эти цвета всегда вызывали у нее ощущение безопасности. Все будет хорошо, пробормотал Хулиан и прижался губами к ее лбу. И снова Скарлетт п о к а з а л а с ь что она падает, только по иным причинам. Никогда прежде она не чувствовала себя настолько защищенной. Хулиан прижимался губами к ее виску и обнимал руками за талию, потому что хотел оградить от опасностей, а не обладать ею или контролировать. Он не даст ей сломаться и не сбросит с балкона, как сделал легенда в виденном ею сне. Хулиан. В мыслях Скарлетт вдруг вырвались слова из подсказки: совершить решительный шаг. И она резко подняла голову. Что такое? удивился он. Мне нужно узнать кое-что о твоей сестре. Он ощутимо напрягся. Я бы не стала спрашивать, не будь это важно для поиска Теллы. Что ж, давай, отозвался он мягким голосом, хотя выражение лица оставалось непроницаемым. Спрашивай, о чем хочешь. Я слышала о смерти Розы из разных источников. Но все они друг другу противоречат. Скажи, как она на самом деле умерла? Хулиан глубоко вздохнул. Очевидно, эта тема была ему неприятна, но все же он ответил: после того, как легенда отверг ее, Роза спрыгнула с балкона и разбилась насмерть. С балкона, а не из окна, как подслушала Скарлет во сне. Неудивительно, что вид многочисленных балконов в самом начале игры Хулиана совсем не впечатлил. Такое жестокое напоминание о его утрате. Легенду и вправду сущее чудовище. Похоже, нынешняя игра является извращенным повторением той, в которой погибла Роза. Только теперь роль жертвы отводится либо самой Скарлет, либо Телле. Но похоже, чтобы спасти сестру, ей придется с а м о й отважиться на решительный шаг и прыгнуть с балкона. Держайте соображения при себе, она пересказала Хулиану свой сон о легенде и балконе. Думаю, ради последней подсказки нам придется внимательно осмотреть балконы. Хулиан провел рукой по волосам. Их тут десятки и все с разными входами. Нет ли у тебя плана получше? Значит, нужно немедленно приступить к поискам, предложила Скарлет, и не давая ему возможности возразить, поспешно продолжила. Знаю, что выходить на улицу днем против правил, но не думаю, что легенда их придерживается. Да и хозяйка, говоря, что мы не сможем принять участие в игре, если не вернемся на постоялый двор до окончания первой ночи, ни с л о в о мне обмолвилась обо всех последующих. Понизив голос. На случай, если кто-то из спящих на полу игроков уже проснулся и подслушивает, Скарлет добавила: "Двери запираются для того, чтобы люди думали, будто выйти на улицу нельзя. Но ведь мы можем воспользоваться подземным ходом. Если отправимся прямо сейчас, сумеем опередить графа и моего отца, и, возможно, окажемся победителями. Наконец-то ты заговорила как истинный игрок." Хулиан улыбнулся, но улыбка вышла плоской, как проведенная на холсте линия. И Скарлет задалась вопросом: неужели ее бесстрашный друг боится ее отца? Или его терзает тот же страх, что и ее, что для спасения Теллы одному из них придется отважиться на решительный шаг и совершить смертельный прыжок?